Часть третья. Глава 51. Судья Видар доволен. Еще бы. Это самоубийство — логическое следствие его умозаключений, его профессионализма, его упорства. Как и все тщеславные люди, он всегда относил то, что скорее было результатом стечения обстоятельств насчет своего таланта. Поэтому, в отличие от Камиля, он ликовал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 «Серийный убийца, 30 лет, да еще и мертва. это как охотничье полотно, его надо рассматривать с близкого расстояния». Он был удовлетворен, в номер он вошел с видом римского императора. Склонившись над кроватью, он слегка обшевелил губами, словно говоря «хорошо, хорошо», а когда вышел на лице, его читалось «классический случай». Указав Камилю на экспертов-криминалистов, он многозначительно произнес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 — Пора с этим заканчивать, — заявил судья. — Это станет благом для всех. — Вы хотите сказать, для меня? — Ну, если откровенно, то да. С этими словами он снял медицинскую шапочку и бахила, ни к чему, чтобы они вносили диссонанс в его облик и умоляли серьезность его слов. — В этом деле, — заговорил он снова, — вам явно не хватило проницательности, майор Верховен. Вы не успевали за развитием событий, причем не раз. Вы наверняка отдаёте себе отчет в том, что даже установлением личности жертвы мы обязаны не вам, а ей. В последний момент вас спасло удачное стечение обстоятельств, но вашей заслуги в этом нет. Если бы не этот э, инцидент...» Судья слегка махнул рукой в сторону комнаты. «Я не думаю, что вы смогли бы сохранить это дело за собой. Я считаю, что вы оказались...»